Глава двадцать седьмая. Тишина на вершине горы. У Василисы дрожали руки. Он убил его. Финист убил гусляра, чтобы она не ушла. Убил, хотя мог просто приказать Василисе остаться. Василиса потерла глаза и плотнее вжалась в угол. Она весь день просидела за дальним столом в таверне, потому что не хотела возвращаться в комнату, в которой все еще лежали окровавленные гусли. Сегодня в таверне не было музыки. Стоял только веселый гомон-выпивох. «Хорошо, что ты здесь. Есть работенка». Гула упала на стул напротив и отбросила с головы капюшон присмотревшись к василисе она нахмурилась ты чего чародейка хотела соврать притвориться, что все в порядке взять себя в руки я так не могу Гулла!» вырвалась у нее он обещал отпустить меня когда я откуплюсь я добыла денег очень много гораздо больше чем он на меня потратил и эти его чувства они сводят меня с ума Василиса повесила голову, запустила пальцы в волосы и застонала, жалея, что открыла рот. Уж точно не перед Гуллой стоило распинаться, дернул же без за язык. Только вот больше у Василисы здесь никого не было. «Пойдем со мной». Гулла поднялась из-за стола и, не дожидаясь ответа, направилась к выходу. Василиса догнала ее у конюшен. Наемница уже выводила на улицу своего огромного коня, который едва помещался в денник. — Бери лошадь! — скомандовала она. — Куда мы? — Я не могу тебе помочь, но знаю, кто может. Гула вспрыгнула в седло и набросила капюшон. — Но почему ты вообще мне помогаешь? — Тебе какая разница? — «Бери помощь, пока дают. Шевелись!» Она ударила коня пятками, и Василисе ничего не оставалось, как броситься за своей лошадью. Ехали молча. Сначала миновали лес, а после направились в горы. Если Василиса правильно помнила карту материка, то за этой зубастой грядой уже начинались мертвые земли, место, где лето длится несколько недель где непроглядная тундра сменяется снежной пустыней. Место, откуда пришел кирши. Лошади ступили на горную тропу и побрели вверх, сгибая шеи под порывами ветра. Колкий снег впивался в щеки, забирался под капюшон и под плащ. Ясная погода быстро сменилась туманной метелью, и чем выше они поднимались, тем плотнее их окутывал снег. Василиса старалась не терять из виду хвост коня Гулы, который то появлялся, то исчезал в густой белой пелене. Спустя час пути по извилистой горной тропе метель закончилась так же внезапно, как и началась. Василиса оказалась на плоской вершине самой маленькой в гряде горы. Она вплотную прилегала боком к своей сестре, вершина которой терялась в тумане. У стены, прячась от ветра за огромным камнем, примостилась рогатая хижина. Крутая крыша подметала соломой землю, в маленьком окошке дрожал рыжий свет, а из трубы валил, сливаясь с туманом, серый дым. Подойдя ближе, Василиса заметила, что на вершине крыши вовсе не рога. Это две доски с вырезанными на концах волчьими мордами. Доски шли по крыльям крыши, подпирая землю, а наверху скрещивались, заставляя волков глядеть в разные стороны. Сами доски были сплошь испещрены рунами. Гула спешилась и кивком пригласила Василису следовать за ней. «Кто здесь живет? спросила чародейка, догоняя Гула у двери. Но вместо ответа та постучала. Дверь открылась мгновенно. На пороге стояла сгорбленная женщина в черных мехах. Темные волосы, заплетенные в десяток кос, были украшены вороньими перьями и красными бусинами. Вокруг глаз, на переносице и скулах, черная краска, отчего голубые глаза женщины казались пугающе огромными. Она издала странный хриплый звук и замахала руками, описывая угловатые фигуры в воздухе. Она двигалась рывками, замирала и крутила головой, будто настороженная птица. Рот ее открывался на каждое движение рук, но из него не вырывалось ни звука. Гулла ответила ей быстро и тихо, так что Василиса не успела разобрать ни слова. Женщина бросила на Василису быстрый взгляд и отступила, пропуская гостей внутрь. «Это Ма», — сказала Гулла. «Она шаманка». Она знает много про чары. Ма щелкнула языком, скривилась, дважды ударила двумя пальцами по ладони и очертила указательным пальцем контур лица. Гула рассмеялась. Говорит, что чары сделали ее такой красоткой. Ма отвернулась и пошла к очагу. Передвигалась она все так же рывками, опираясь рукой на стену. Горб явно мешал ей ходить. В хижине это была одна единственная комната. Было душно и терпко пахло травами. Над очагом сушились грибы и куриные лапы. На огне кипело непонятное варево. Рядом с камнями очага рассыпались деревянные плошки, наполненные разноцветными порошками. Вместо кровати на полу валялось несколько шкур. На стене висели бубен, несколько ножей, стрелы. Ленты, перья и шкура волка. Не было ни стульев, ни столов. Для них просто бы не хватило места. Гулли же приходилось пригибаться, чтобы не упираться головой в потолок. Ма плюхнулась у очага, скрестила ноги и уперлась руками в колени. При этом подбородок и нос ее утонули в меховом воротнике, сделав ее похожей на нахохлившуюся ворону. Гулла с Василисой последовали ее примеру и сели напротив. Гулла начала говорить первой. Ее зычный голос заполнил хижину, а Ма внимательно слушала, не спуская глаз с Василисы. Чародейка же то и дело слышала, как в речи Гуллы проскакивало ее имя и имя Финиста. И чем дальше, тем мрачнее становилось лицо Ма, и она все смотрела и смотрела на Василису, не мигая, отчего то и делалось неуютно, и она никак не могла прекратить ёрзать на месте и то и дело терла шею, чтобы прогнать назойливые мурашки. Ма снова цокнула языком и вскинула кулак, призывая Гулу замолчать. Замотала головой, чиркнула пальцами по запястью от себя к Василисе, коснулась шеи и погладила грудь. Гула зарокотала, и Василиса не сразу поняла, что это был вздох досады. Она не может тебе помочь, расшифровала Гула жесты ма. Василиса поджала губы и попыталась выдавить дружелюбную улыбку, стараясь скрыть жгучее разочарование, что углями рассыпалось в груди. Улыбки не вышло. Рот свело и перекосило, в носу защипало, а к глазам подступили слезы, и Василиса быстро заморгала, смахивая их с ресниц. Ма в ее сторону пальцем, коснулась своего подбородка, потом запястье и погладила раскрытую ладонь. «Но ты можешь попытаться сама», — озвучила ее слова Гула. «Как?» — Василиса утерла лицо рукавом, Чувствую, как разгораются щеки. Сердце застучало в ребра, устремившись навстречу новой надежде. Ма снова замахала руками. Она не знает, поможет ли тебе это склятвой, но может сделать предсказание. Как мне поможет предсказание? Василиса всплеснула руками, не сдержав недовольства в голосе. Ма щелкнула языком и хрипло-каркнула. Гула перевела на нее вопросительный взгляд. Шаманка ответила, и, судя по ее рубленным резким жестам и грозному выражению лица, она кричала. Василисе даже не понадобился перевод. «Я не хотела вас обидеть, ма. Я правда не понимаю, как...» Ма хлопнула в ладоши, махнула на Василису рукой и встала. Еще несколько рубленных жестов. «Это все, что она может тебе дать?» «Бери или уходи!» Гулла ухмыльнулась и добавила уже от себя. «Ты ей не понравилась!» «Это я заметила!» Пробормотала Василиса. «Ладно, скажи ей, что я согласна. Может, будет от этого хоть какая-то польза?» Василиса не любила предсказания. Эта любовь передалась ей по наследству от Беремира. Он считал предсказания пустой тратой времени. Туманные знамения, которые можно толковать сотнями противоречивых способов, не несли ничего, кроме лишней головной боли. А уж если учесть, что предсказание с завидной регулярностью выдавала каждая первая ведьма-самоучка, отличить настоящее будущее от игр воображения становилось непосильной задачкой. Чародеи, в отличие от ведьм и волхвов, в будущее не заглядывали. Но не из принципа а в основном потому, что не умели. Дар предвидения считался редким и опасным. Каждого своего обладателя он рано или поздно сводил с ума. Хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать, сколько всего таких обладателей было известно истории. И Василиса, признаться честно, сильно сомневалась, что Ма — одна из них. Впрочем, спасибо Гулли за попытку. Для Василиса это многое значило. Ма подхватила с пола плошку с красным порошком и посыпала его в варево на огне. Варево недовольно забурлило, окрасившись в черный. Ма зачерпнула его плошкой и, не остужая, опрокинула в рот. Обошла очаг, уселась рядом с Василисой и протянула к ней руки. Василиса, помешков, накрыла ее сухие горячие ладони своими, и длинные узловатые пальцы Ма Сомкнулись, словно капканы, поймавшие добычу. Ма закачалась и выдала низкую грудную ноту: протяжное а которая задрожала у Василисы в груди, превратившись в гул, заполнивший все ее тело. Как удары языка заполняют звуком чугунный колокол. Кожа покрылась мурашками, магия в крови заметалась и заискрилась. Настраиваясь на заданный тон, Василиса испуганно взглянула на ма. Та закатила глаза и запрокинула голову, продолжая раскачиваться. Василиса увидела, что во рту у нее лишь обрубок языка. Бусины в волосах звенели, сталкиваясь друг с другом. Плечи дрожали, а чистый музыкальный звук превратился в булькающий хрип. Василисе происходящее нравилось все меньше. Она хотела убрать руки, но ма вцепилась до боли крепко. «Я?» — начала было Василиса. Но тут ма на нее посмотрела, белыми, как у мертвеца, глазами. Бледное, пронизанное паутиной черных вен лицо застыло восковой маской. Василиса вскрикнула, ма дернула ее на себя. Василису ослепил белый свет, а потом она упала на мягкую траву. Воздух был тяжел от крови, в ушах шумело. Василиса подняла голову и встретилась взглядом с потухшими глазами Атли. Закричала и вскочила на ноги. Тяжело дыша, она оглядывалась по сторонам, чувствуя, как ее медленно поглощает ужас». Василиса стояла посреди усеянного трупами поля брани. Поле молчало. Никого не осталось в живых. Звук колокольчиков заставил Василису обернуться. «Нет!» — выдохнула она. На фоне красного закатного неба на коленях стоял кирши. Голова его безвольно склонилась на грудь, а единственной опорой служило длинное копье — Острый наконечник торчал из спины, а древка упиралась в землю, не давая Кирше упасть. В руке он все еще сжимал меч. «Нет!» — крикнула Василиса и бросилась к Кирше. Ноги увязли в грязи, а вокруг выросла стена из сосен великанов. «Старый мир рухнет, и солнце не взойдет!» Среди ветвей показалась голова лиха и исчезла. Зазвенели колокольчики, и Василиса обернулась на звук. Владыка в медвежьей шкуре прольет кровь и потеряет венец. Оленья голова лешего разгоняла темноту зелеными угольками глаз. А воину, отмеченному золотом богов, суждено разрушить древнее заклятие. Не ходи за лешим в темный лес, из-за деревьев вышла сияна, если не готова умереть. Упырица вспыхнула синим пламенем, и Василиса отпрянула, заслоняясь от его жара руками. Но спрятаться было негде, пламя пылало повсюду, а сама Василиса стояла на руинах гарнизона. У ног ее лежала отрубленная голова аспида. «Чему быть, того не миновать!» — сказала голова. «Лишь раб, что получит свободу, меч, что разрубит камень и свет, что затмит солнце, смогут остановить жернова судьбы». Пламя погасло, и Василиса снова оказалась в хижине на горе. Она повалилась на пол, едва дыша и обливаясь холодным потом. Ма лежала рядом, тоже пытаясь отдышаться. Глаза ее были широко распахнуты, а во взгляде застыл ужас. И Василиса поняла, что шаманка видела то же, что и она. Что все это значит? прохрипела Василиса. Во рту пересохла настолько, что язык буквально прилип к небу. Ма, блестящая от пота, покачала головой. Коснулась большим пальцем подбородка, рассекла ладонью воздух и коснулась виска. Поднесла руки к груди и сделала несколько сложных жестов. «Что тебе лучше забыть сюда дорогу?» — эхом отозвалась Гула. «И молиться твоим богам о пощаде».